В течение последних 3-4 дней его часто видели в тех местах, днем и ночью, верхом на лошади и пешем, по пути туда и обратно. Обердофера спрашивают о Генри Поинтэкстере. Юношу он знал мало, так как в гостинице тот почти не бывал. Он заехал в ночь, когда его видели в последний раз.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 чьи показания бросают совсем иной свет на дело. Это капитан Кассий Колхаун. Его рассказ совершенно меняет ход следствия. Он не только раскрывает побуждение к убийству, но и усугубляет тяжесть преступления. После лицемерного вступления, в котором Колхаун выражает сожаление, что ему приходится говорить об этом, он рассказывает о свидании в саду,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 Он вырвался из груди удрученного горем старика. Все знают, что это отец. Однако взоры зрителей недолго задерживаются на Пойнт-Декстере. Они скользят дальше, к карете, в которой сидит поразившая всех красавица. Это любопытные взгляды. Но все же их можно понять, потому что в экипаже сидит Луиза Пойнт-Декстер. Интересно.